Пока он с ней разговаривал, один из гребцов, полуголый, загорелый от весеннего солнца, детина, показал на дорогу, где поднявшееся облако пыли свидетельствовало о том, что к реке скачет во весь опор какая-то группа всадников. Хозяин судна поглядел из-под руки вдаль и сказал, что это те самые, кого он поджидает. Кокечин тоже увидела приближающихся всадников и уже собралась было пуститься прочь от берега, да скоро разглядела, что их было трое, а следовательно, это не мог быть Саид, которого всегда сопровождала свита из ханских стражников. Подъехавшими оказались однорукий кряжистый старик с темным морщинистым лицом, молодой мужчина, видимо, слуга, державший в поводу лошадь с поклажей, и юноша, стройный и тонкий, как девушка. Все трое были одеты в простую добротную одежду, в какую облачаются для дальней дороги. Хозяин тотчас же стал ссаживать несколько женщин с детьми, потому что прибывших с конями негде было разместить. Поднялся плач, крики, хозяин ругался, свирепея, гребцы хохотали во все горло. Тогда однорукий старик, не слезая с коня, спросил, отчего произошел такой шум? Хозяин ответил, что он освобождает место для их лошадей. Юноша и старик поговорили между собой. Перевези их всех, а потом возвращайся за нами. Мы обождем распорядился юноша звонким голосом. Для того, чтобы не обидеть хозяина, старик добавил к сказанному, что они долго ехали, и настало время им передохнуть и перекусить. Поэтому не будет большой беды, если они переправятся немного позже. «Пусть так», — согласился хозяин и обратился к Кокичин. «Тебе повезло, женщина. Благодари Аллаха, что господа не торопятся». Кокечин разглядела, кто был перед ней. «Да это же Лулу!» — подумала она и поднесла к груди сложенные руки. Перевозчик прыгнул на судно, которое, закачавшись, стало отдаляться от берега, а Кокечин не сводила с Лулу своего восхищенного взора. Непредвиденный случай свел их у Волги. Не зная того... Своим великодушным отказом от переправы юноша спасал ее, как она спасала Мишуку. «Поистине, Боже, ты велик!» — прошептала Кокичин. Такая радость, тихая радость не зашла на ее сердце, и мысленно благодаря Бога за юношу, в чем облике отразилось так много от ее любимого Мишуки — Кокичин утвердилась в вере, что все, что ими задумано, все, что ими делалось, закончится благополучно, и ее уже ничто больше не пугало. Страх исчез, оставив место надежде. Глава 50. На многие версты растянулся путь беглецов. Когда они перебрались через последнюю большую водную преграду — реку Пахру, Они стали нагонять странную, на первый взгляд, группу людей. Пятерых пеших, идущих гуськом, со связанными за спиной руками в окружении вооруженных всадников. Лица Михаила Маняши и Костки вытянулись и сделались серьезными. Они настороженно стали вглядываться в несчастных невольников, заранее сочувствуя им, еще не зная их вины то были молодые парни, светловолосые, рослые, крепкие, одетые в белые грязные рубахи, порванные во многих местах, с ржавыми пятнами засохшей крови. Вероятно, эти молодцы дались нелегко и упорно сопротивлялись, прежде чем их скрутили. На всадниках поверх кольчуг накинуты синие плащи, которые носили воины московского князя. Однако Михаил пожелал миновать их и погнал коня живее. Им уступили дорогу, и они объехали верховых и пеших. Последний всадник, видимо, старшой, плотный телом, просторный в плечах, заслыша скрип колес и стук копыт, как бы не ехать, повернулся в полоборота, придерживаясь рукой за луку седла, и глянул на Михаила левым глазом из-под густой темной брови.